Глава восемьдесят Музей невинности. Я не сказал матери, что отправляюсь в Париж не по работе. Ведь если бы она спросила меня, зачем мне туда ехать, дать точный ответ я не смог бы. Да и сам не хотел знать, зачем это все. По пути в аэропорт мне казалось, что мое путешествие — навязчивая идея, вызванная тем, что я не заметил Сережи фесон и хочу искупить свой грех. Но в самолете мне стало понятно. Я отправился в путь и для того, чтобы забыть, и для того, чтобы помечтать. Каждый уголок Стамбула был полон знаков, напоминавших мне ее. Когда самолет еще только взлетал, я заметил, что за пределами города могу думать о Фисун и о моей истории как о чем-то цельном. Оставаясь же в Стамбуле, видел его как бы изнутри своей неотступной страсти. А в самолете вся история представала как бы со стороны. Тоже глубокое утешение испытал, когда бродил по парижским музеям. Я говорю не о многолюдных и помпезных местах, вроде Лувра или Бабура, а о крохотных музеечках, часто возникавших передо мной в Париже. О коллекциях, которые мало кто приходил смотреть. Когда я оказывался в таких местах, как музей Детпиав, который создал один из ее поклонников. Куда можно было попасть только по предварительной записи. Там я видел щетки для волос, расчески, плюшевых медведей. Музей полиции, где я провел целый день. Или музей Жакмар Андре, где красиво соединялись картины и предметы. Я видел пустые стулья, огромные люстры, пугающие роскошные залы. То бродил в одиночестве... Ощущая себя невероятно хорошо. В самой дальней комнате я прятался от взглядов музейных смотрителей, следивших, куда пошел посетитель. Пока снаружи доносился шум большого города, машин и грохот стройки, меня не покидало чувство, что город с его людьми, ведь это очень близко, но от меня далек, словно в другом пространстве. И боль становилась слабее. Иногда, благодаря этому утешению, я чувствовал, что тоже могу составить свою коллекцию из вещей, оставшихся от фесон, и создать рассказ о ней, который послужит назиданием всем. И с удовольствием воображал, как расскажу о своей жизни, которую, как все считали, а прежде всего мать с братом, я потратил впустую. В музей Несим де Командо я пошел, так как знал, что граф де Командо создатель музея, по происхождению стамбульский левантинец. Я почувствовал себя свободным, поняв, что тоже могу с гордостью показать в своем музее столовые приборы кискинов или собранную за семь лет коллекцию их салонок. В музее почты мне стало ясно, что найдут свое место и письма, которые я писал Фисун, и то самое, которое она написала мне в ответ. А в маленьком музее бюро находок я выяснил, что смогу показать у себя не только вещи фюсон, но и все, что напоминало мне о ней. Например, вставную челюсть Тарикбея, пустые бутылочки из-под его лекарств, щита, заводы и свет. В доме музея Мариса Равеля, находившемся за городом, куда я час добирался на такси, я видел зубные щетки, кофейные чашки, курительные трубки, кукол и игрушки великого композитора но когда заметил клетку с механическим соловьем, воспевавшим песни, который мгновенно напомнил мне лимона, мне на глаза чуть не навернулись слезы. Приходя во все эти музеи, я переставал стесняться своей коллекции в Доме Милосердия. Из собирателя, который скрывал свою страсть, я постепенно превращался в гордого коллекционера и не задумывался о переменах, происходивших со мной. Лишь только чувствовал себя счастливым в тех музеях, представляя, как однажды, поведаю всем свою историю с помощью вещей. Однажды вечером я пил в одиночестве в баре Отель Дю Норт, глядя на окружавших меня иностранцев. И как каждый турок, оказавшийся за границей, по крайней мере, немного образованный и не бедный, Поймал себя на мысли, что пытаюсь разгадать восприятие европейцами меня, всех нас. Я подумал, что смогу рассказать кому-то, кто не знает Стамбула, о Нишанташе и Чукурджуме и о моем чувстве к Фессон. Мне теперь казалось, что я много лет не бывал дома, провел в дальних странах. Словно жил среди аборигенов в Новой Зеландии и, наблюдая за их привычками и традициями, Затем, как они работали, отдыхали, развлекались и беседовали перед телевизором, влюбился в местную девушку. А мои наблюдения перемешались с пережитой любовью. Я смогу придать смысл прожитым годам, только если, как антрополог, покажу в своем музее разные собранные мной предметы. Ее одежду, ее рисунки. В последние дни пребывания в Париже я отправился в музей Гюстава Моро, так как об этом художнике с любовью отзывался Пруст. И перед глазами все время стояли рисунки Фессон. Классические помпезные картины Моро на историческую тематику мне не понравились, но сам музей оказался хорош. Свой двухэтажный дом, на первом этаже которого художник провел со своими родителями, большую часть жизни — а на втором располагалась его мастерская, он за несколько лет до смерти решил превратить в музей, где после его смерти завещал выставить сотни его картин. Став музеем, дом превратился в музей чувств, каждый из которых освещалась той или иной вещью. Пока я бродил по скрипящим половицам его пустых комнат, все смотрители спали, а меня охватило странное чувство, близкое к какому-то религиозному трепету. Последующие двадцать лет я бывал в том музее еще семь раз, и неизменно, медленно шагая по залам, испытывал то же самое. Когда я вернулся в Стамбул, то сразу же направился к тете Насибе. Кратко рассказал ей о Париже и о музеях, потом мы поужинали, и я, не откладывая, поведал ей о своей идее. Вы знаете, тетя, что я уже много лет уношу из вашего дома вещи. Сказал я спокойно, как больной, который наконец сумел избавиться от многолетней болезни. А сейчас хочу забрать себе весь дом. Само здание. Как это? Продайте мне весь дом вместе с вещами. А что будет со мной? Мы обсудили мою идею, но она, кажется, не приняла ее всерьез. «Я хочу создать в этом доме кое-что...» Память о Фисун, пытался приукрасить свои мысли я и напирал на то, что тетя Насибе будет здесь одиноко. Но если ей хочется, она может даже вообще не выезжать отсюда. После моих слов об одиночестве тетушка всплакнула. Я сказал, что подыскал ей отличную квартиру мне шанташей на улице Куилубастан, недалеко от того места, где они жили раньше. «В каком доме?» — поинтересовалась она. Месяц спустя мы купили ей большую квартиру в самом лучшем доме на улице Куилубастан, чуть дальше старого дома Фессун. Как раз напротив лавки старого развратника, к которому в детстве за газетами ходила Фессун. А тетя отдала мне весь дом Чукурджуме вместе со всеми вещами. Мой знакомый адвокат, который разводил Фессун, Посоветовал изготовить нотариально заверенную опись всех вещей, что мы и сделали. Тетя на себе совершенно не торопилась переезжать ни шанташи. С моей помощью постепенно она покупала новые вещи, как девушка, приданная, вешала лампы, но при каждой встрече с улыбкой говорила, что никогда не сможет уехать из Чукурджумы. «Хималь, сынок, я не могу бросить этот дом, эти воспоминания. «Что будем делать?» — охала она. «Тогда мы превратим дом в место, где наши воспоминания будут сохранены», — отвечал я ей. Так как все больше времени мне приходилось проводить в поездках, я стал видеть ее реже. Но пока сам толком не знал, что же делать с домом и вещами Кискинов и Фессон, большинство которых я не решался даже толком рассмотреть. Первая поездка в Париж послужила в дальнейшем образцом и для остальных. Отправляясь в очередной город, я бронировал из Стамбула номер в старом, но хорошем отеле в центре. А приехав, неторопливо, обстоятельно, как школьник, который безупречно выполняет домашнее задание, обходил главные музеи города, вооружившись знаниями, полученными из книг и путеводителей, прогуливался по блошиным рынкам, лазил по лавочкам, торговавшим разным барахлом, заглядывал в некоторые антикварные магазины и обязательно покупал что-нибудь симпатичное. Какую-нибудь солонку, пепельницу или открывалку для бутылок, точную копию которой я видел у кискинов. В каком бы уголке земного шара я ни находился, будь то Рио-де-Жанейро, Гамбург, Баку или Лиссабон, вечером, когда все садились ужинать, Я подолгу бродил по переулкам, в надежде разглядеть через открытые окна, как живут в своих домах другие семьи. Как они сидят за столом перед телевизором. Как, пока на кухне, которая часто бывала и столовой, готовится еда, дети сидят с родителями. Молодые, красивые, замужние женщины со своими мужьями лишая всякой надежды влюбленных богатых дальних родственников. По утрам я не спеша завтракал в гостинице, потом убивал время до открытия маленького музея на улицах и в кофейнях, отправлял по открытке матери и на Насибе, пытался узнать из местных газет, что происходит в мире и в Стамбуле. А когда наступало одиннадцать часов, с тетрадью в руке и с оптимизмом в сердце приступал к обходу музеев. В залах городского музея Хельсинки, куда я пришел холодным дождливым утром, я увидел старые бутылочки из-под лекарств, какие были в ящиках трогбея пахших плесенью в залах бывшей шляпной фабрики в маленьком городке под Леоном. Кроме меня там не было ни одного посетителя. Я увидел такие же шляпы, какие носили мои родители. Глядя на игральные карты, кольца, ожерелья, шахматы и холсты в Государственном музее Вюртемберга, расположенном в башне старой крепости. Я вдохновенно подумал, что вещи Кискинов и моя любовь к Фюсун заслуживают того, чтобы быть представленными так же торжественно, так же помпезно, как экспонаты этого музея. В Международном музее парфюмерии французского города Грасса, находящегося на отдалении от Средиземного моря в парфюмерной столице мира, я провел целый день, пытаясь вспомнить запах духов Фессон. Картина Рэмбранта Жертвоприношение Авраама в Мюнхенской старой пинокотеке Лестница, которую я позднее взял за образец для своего музея, напомнила мне об истории который я рассказывал Фессун много лет назад, и о том, что настоящая любовь есть способность отдать самое дорогое, не ожидая ничего взамен. В Парижском музее романтичной жизни при виде зажигалки, украшений и сережек Жорж Сант, рядки ее волос, приклеенные на бумагу, мне чего то стало жутко. В городском музее Гетеборга Я долго сидел перед изразцами и тарелками, привезенными Остинской компанией. Маленький городской музей города Бревика, куда я поехал в марте 1987 года, когда находился в Осло, по совету одного школьного приятеля, служившего в турецком посольстве в Норвегии, оказался закрыт. Я специально провел еще ночь в Осло, чтобы увидеть в этом музее почту, фотостудию, и аптеку трехсотлетней давности. И на следующий день опять отправился в тот городок. В морском музее в Триесте, расположенном в здании бывшей тюрьмы, я впервые подумал, что могу, помимо дотошно собранных вещей, представить в своем музее модель какого-нибудь стамбульского парохода, например, календера, который тоже напоминал мне офисон оказавшись в Гондурасе, куда было не так просто получить визу, я приехал в город ла -Сейба, расположенный на берегу Карибского моря. И вместе с туристами в шортах попал в музей бабочек и насекомых, где подумал, что смогу показать у себя в музее, как настоящую научную коллекцию, заколки фюсун с бабочками, которые я покупал ей годами. И представил, что сделал то же самое с комарами, мухами, клещами и тараканами, обитавшими в доме Фесон. Я с гордостью убедился, что коллекция, собранная в недавно открывшемся Парижском музее табака, гораздо беднее моей, накопленной за восемь лет. Помню, как приятным весенним утром в эксан провансе меня безгранично обрадовало и умилила кухонные утварь и прочие предметы на полках в светлых залах музея-мастерской Поля Сезана. В нарядном и убранном до блеска доме музея бургомистра Антверпена Николаса Рококса я еще раз осознал, что прошлое может быть скрыто в вещах, как душа. И именно поэтому в тихих маленьких музеях я и обрел красоту, привязывающую меня к жизни. Нашел утешение. Нужно ли мне было побывать в Венском музее Фрейда и увидеть старые вещи и бюсты великого врача, чтобы принять и полюбить свою собственную коллекцию в Доме Милосердия и чтобы суметь с гордостью всем ее показать. Не потому ли я каждый раз во время поездки в Лондон посещал старую парикмахерскую в Лондонском городском музее, что скачал по Стамбульской парикмахерской, Басри и по болтливому Дживаду? Музей известной медсестры Флоренс Найтингейл Я отправился, чтобы увидеть какую-нибудь стамбульскую вещь, сохранившуюся со времен ее поездки в Стамбул во время Крымской войны. Но нашел там точно такую заколку, какая была у Эфессон. Слушая глубокую тишину в музее времени, расположенном в старинном дворце французского города Бизансона, среди часов я задумался о памяти и времени. В музее Тайлера в голландском Харляме, разглядывая минералы, окаменелости, медали, деньги, старинные приборы в больших старинных деревянных витринах, я с воодушевлением решил, что в этой тишине смогу назвать источник смысла своей жизни, который дарует мне глубокое утешение. Но не сразу подобрал слова, чтобы выразить, что же привязывает меня к этим залам. То же самое я ощутил в Мадрасе, в музее форта Святого Георгия, первой крепости англичан в Индии. Среди писем, масляных картин, денег и обычных вещей, когда за окном стояла липкая жара, а надо мной кружил огромный мотылёк. Посещение Веронского городского музея Кастельвекио, его лестница и свет, которым, как шелком скульптор Карла Скарпа окутал статуи. Впервые навело меня на мысль о том, что радость, которую дарует музей, связана не только с его коллекцией, но и с равновесием в расположении картины предметов. В Берлинском музее вещей, некогда расположенном в здании Мартина Гропиуса, впоследствии оставшемся без помещения, я научился относиться с юмором ко всему, что собираешь еще раз убедился в том, что нужно хранить все, что мы любим, и все то, что связано с людьми, которых мы любим. И даже если у нас нет ни своего дома, ни музея, поэзия, собранная нами коллекцией вещей, послужит пристанищем для них. Слезы навернулись мне на глаза от того, что я не могу показать Фюсон картину Караваджа «Жертвоприношение Авраама» в галерее Уфицы. И я понял, что иногда... Предоставляется возможность как-то возместить утрату тех, кого мы любим. И именно поэтому я так привязан к вещам Фюсон. В Лондонском доме музея сэра Джона Соуна, который я обожал за бессистемность и беспорядок в расстановке предметов, и восхищался манерой развески картин, я любил часами сидеть в одиночестве, слушая шум города, и представлял, что однажды точно так же, Покажу всем вещи Фисун. Тогда любимая моя улыбнется мне с небес. Лучшим примером для меня послужил музей Фредерика Мореса в Барселоне, на верхнем этаже которого хранилась коллекция заколок, сережек, игральных карт, ключей, вееров, флакончиков с под духов, носовых платков, брошек, ожерелей, сумок и браслетов. Об этом романтичном собрании я вспомнил в музее перчаток на Манхэттене во время моей первой поездки в Америку, длившейся более пяти месяцев, и за время которой я посетил 273 музея. В Лос-Анджелесе, в Юрском музее технологий, мне вспомнилось страшное чувство, раньше уже посещавшее меня, будто пока все человечество живет в одном времени. Я застрял в другом, в музее Ава Гарнер в городке Смитфилд, штат Северная Каролина, где я стащил симпатичную табличку-указатель с рекламой столовых приборов и портретом этой американской звезды. Хранились школьные рисунки маленькой Авы, ее ночные рубашки, перчатки и сапожки. Я почувствовал такую тоску по Фессон, захотел вернуться в Стамбул немедленно. Я потратил два дня, чтобы повидать коллекцию бутылок из-под лимонада и пива в музее упаковки и рекламы напитков недалеко от городка Нэшвилла, который в те дни только открылся, а впоследствии перестал существовать. А потом, помню, опять захотел в Стамбул, но продолжил путешествие. В конце концов, я решил вернуться домой, когда пять недель спустя в другом музее, который тоже впоследствии закрылся, в музее трагедии в американской истории, Расположенным в городке сент гастин штат Флорида. Увидел искореженные части и начавшие ржаветь детали никелированной отделки автомобиля Бьюик 1966 года, на котором разбилась американская кинозвезда 60-х Джейн Мэнсфилд. Я постепенно понимал, что домом настоящего коллекционера должен быть его собственный музей. В Стамбуле я пробыл недолго. чекины Фенди помог мне разыскать наш «Шевроле». И, увидев его на придорожном пустыре под смоковницей, за мастерской механика Шевкета, специализировавшегося на ремонте машины этой марки, от избытка чувств я на мгновение лишился дара речи. Багажник был открыт. Среди ржавых частей кузова прогуливались куры с соседнего курятника. вокруг играли дети. По словам Шевкета, некоторые детали, такие как крышка заправочного бака, коробка передач, остались неповрежденными, и он поставил их на другие «Шевроле», большинство которых продолжали использоваться в Стамбуле в качестве такси. Я заглянул в салон, туда, где некогда находились стрелки, кнопки и руль, которые теперь были разбиты обломками водительского кресла. Вдохнул старый запах слегка нагревшейся на солнце обивки. От обилия скрытых в машине воспоминаний едва не лишился чувств. Потом дотронулся до руля, помнившего мое детство. Потрясенный, почувствовал невероятную усталость. — Кемальбей, что случилось? — Посидите-ка немного, — забеспокоился Четтина Фенди. — Ребятки, ну-ка принесите воды. Впервые после смерти Фесун перед кем-то посторонним у меня навернулись слезы. Я сразу взял себя в руки. Попивая чай, принесенный на подносе с надписью «Турецкий Кипр» — этого подноса нет в музее — чумазым подмастерьем, руки которого при этом были идеально чистыми, мы, недолго поторговавшись, Выкупили отцовскую машину обратно. — И куда мы теперь ее денем, Кемальбей? — спросил Четины Фенди. — Буду до конца дней своих жить с этой машиной под одной крышей. Улыбнулся я. Однако Четины Фенди услышал искренность в моих словах. Поэтому не сказал, как все, с мертвым в могилу не прыгнешь, жизнь продолжается. А понимающий покачал головой. Но если бы он это произнес, я ему ответил бы, что хочу создать музей невинности, чтобы жить с человеком, которого больше нет. Но так как заготовленные слова мне не понадобились, я гордо сказал другое. В доме милосердия лежит очень много вещей. Я хочу собрать их все под одной крышей, и жить с ними я знал о многих героях которые как Гюстав муро в последние годы жизни превращали дома где хранили свои коллекции в музеи, открывавшиеся после их смерти я любил то что они создали и продолжал ездить по миру чтобы бывать в сотнях музеев которые полюбил и повидать сотни других которых никогда не видел но мечтал увидеть